Глава вторая. Мы нашли. В 9 часов вечера я уже лежу в постели, разгладив хрустящие простыни и убедившись, что идеальная складка у меня на груди сохраняет форму. Небольшой настольный вентилятор разгоняет воздух ровно настолько, чтобы я не задохнулась от жары. От чего-то при радостных воплях, где-то наверху студенты празднуют начало учебного года, в моём животе всё стягивается в узел, поэтому я не решаюсь открыть окно. Будильник и вентилятор не заглушают звуки пьяного веселья целиком, но по крайней мере немного облегчает жизнь. Внезапный стук в дверь пугает меня. Потратив несколько секунд, чтобы справиться с паникой, я осторожно открываю. Эллисон, привет. Как прошло лето? Пойдешь наверх? Передо мной миниатюрная девушка с пластмассовым стаканчиком в руке. Ее крашеные светлые волосы стоят на голове торчком. В прошлом году мы были в одной группе. Бекки, Белла, Брук, что-то на Б. Она замолкает, заметив, что я в пижаме. А, видимо, нет. Я широко улыбаюсь. О, как приятно тебя видеть. Ничего себе, ты шикарно выглядишь. А какой загар! Я стараюсь говорить с энтузиазмом и сама удивляюсь вежливым ноткам в собственном голосе. Честное слово, я страшно утомилась от летних вечеринок. Я многозначительно смотрю на нее, как бы намекая, что последние несколько недель провела так безумно и скандально, что просто не в силах пережить еще одну тусовку. Я притворяюсь, что зеваю. Девушка, которую зовут На Б, понимающе воздевает стакан и энергично кивает, так что прядь волос у нее окунается в пиво. Понятно. Ну ладно, отдыхай. В другой раз. Мысль, что предстоит провести здесь ещё 2 года, постоянно отбиваясь от социальных взаимодействий, пугает меня. Если бы я могла надеть шапку невидимку и посещать занятия в таком виде, я бы это обязательно сделала. Конечно, и я совершаю большую ошибку. Делаю паузу, давай понять, что не помню её имя. Кермен, с лёгким раздражением отвечает девушка. Кармен. В прошлом году мы жили в соседних комнатах и вместе занимались литературой и историей Британии. Конечно, я помню, как тебя зовут. Я отчаянно пытаюсь придумать что-нибудь ещё. Я не хочу ходить на вечеринки, но в то же время не желаю и обижать её. В такие минуты мне отчаянно хочется быть менее странной и неуклюжей. В попытке казаться дружелюбной я выпаливаю: "Я Я просто заметила твои серьёжки и задумалась, они клёвые, такие оригинальные. Она подносит руку к уху. Обычные серебряные серьёжки? Эм, ну, я не имела в виду, что они прямо уникальные, они ну, такие как надо. Не слишком маленькие, не слишком большие. Идеальные, понимаешь? Карман скептически смотрит на меня. Да, наверное. Очень красивые. Я бы тоже такие хотела. Их мне купила мама. Могу спросить у неё, где. Я улыбаюсь. Вот это здорово. Спасибо. Я понимаю, что говорю через чур бодро, а потом убавляю обороты и снова зеваю. В общем, мне жаль, что я сегодня такая дохлая. Выпей там за меня. Ладно. Ладно. Сейчас и начну. Кармен делает большой глоток и шагает по коридору. Через несколько шагов она оборачивается. Приятно было повидаться, Эльсон. И мне, Карман. Я запираю дверь и выключаю свет. Дверь, ведущая во вторую спальню, открыта, и я задумываюсь: оставить её так или закрыть? Не знаю. Если закрыть, будет казаться, что там кто-то есть. Спит, читает, целуется, хочет покоя. как будто в соседней комнате находится человек, с которым меня действительно хоть что-то связывает. Открытая дверь будет напоминать, что там никого нет. Честно говоря, я понятия не имею, что делать. Время идёт. Я срываюсь с места, хватаюсь за ручку и захлопываю дверь этой комнаты, не существует. Потом я быстро захлопываю входную дверь и поскорее возвращаюсь в постель. Я лихорадочно натягиваю одеяло до подбородка, Чувствую нечто вроде панической атаки. Почему Кармен прошла именно здесь? Это не объяснимо. Пальцы у меня на ногах шевелятся, и я соединяю ступни, чтобы успокоиться. Затем обмахиваюсь простыней, прежде чем снова разгладить ее и убедиться, что складки лежат идеально. Саймон настаивал на том, чтобы купить не новое белье, хотя один комплект у меня уже был. Он все выстирал и даже выгладил. И страшно расстроился, когда я попыталась отказаться от новых простыней. Нельзя же обходиться одним комплектом белья. Ну, пожалуйста, ради меня. Всего один год. Пусть у тебя будет второй комплект, умолял он. Он такой плотный, ну и просто прелесть. Теперь у меня есть набор постельного белья повышенной плотности. Тяжелый хлопок на ощупь менее привычен, чем дешевые жесткие простыни, на которых я частенько спала в детстве. Поэтому мне слегка неудобно, и хочется достать из шкафа старое бельё и перестелить постель. Но чтобы порадовать Саймона, я терплю. Он несколько лет пытался дать мне нормальную жизнь. Жаль, что я не позволяю ему этого. Но он не в состоянии решить мои проблемы. Их слишком много. Уже в 10 лет я перестала надеяться на какую-либо стабильность. Я была готова смотреть в будущее с надеждой, Но к десяти годам стало очевидно, что никто меня не удочерит. Никому не нужна застенчивая, неинтересная, упрямая девчонка, уже давно миновавшая стадию очаровательной малышки. Я закрываю глаза и глажу одеяло, пытаясь справиться с тревогой, которая всегда накатывает, когда я вспоминаю прошлое. Помню очень добрую женщину, социального работника, которая забрала меня из одной семьи, когда мне было лет 8. Это было на Новый год. С у гроба размывал дождь, и она не меньше десяти раз в минуту нервно поправляла свой розовый шерстяной шарф. Какая депрессивная профессия! И я до сих пор вижу улыбающееся лицо взрослых и двух детей, которые обнимали меня на прощание, желали всего лучшего и благодарили за то, что я пожила у них. Они говорили мне спасибо, как будто я просто приехала в гости по обмену, чтобы познакомиться с жизнью состоятельной массачусетской семьи. как будто они принимали меня только ради развлечения. Но, по крайней мере, я хорошо ела, ходила в хорошую школу и полгода занималась балетом. Балет, впрочем, не стоил той боли, которую я ощутила, когда мне сообщили, что пора уезжать. Моё детство представляло собой постоянную смену школ, комнат, домов, районов, семей. Я даже не помню, сколько у меня было новых учителей и одноклассников. Сколько раз приходилось начинать сначала. Были дни рождения. Их либо праздновали с чрезмерной помпой, либо полностью игнорировали. Я начинаю учащённо дышать и вцепляюсь пальцами в одеяло, напоминая себе, что получила даже больше, чем ожидала. Надо успокоиться. У меня есть Саймон. Он пообещал, что никуда не денется. Я его дочь. Он подписал бумаги. Теоретически он и не может никуда деться, не может избавиться от меня. В атмосферу паники врывается телефонный звонок. Стеффи, единственный человек в мире, с которым я сейчас готова говорить. Я вытираю лицо и откашливаясь. Привет, привет, радостно вопит Стеффи, и мне сразу становится спокойней. Стеффи. Единственное исключение в ряду доказательств, что мир не надёжен и нестабилен. С первой же минуты знакомства, в 14 лет, мы принялись выживать вместе. В течение 3 месяцев мы жили в одной приёмной семье, где кроме нас было ещё четверо детей. И этого времени хватило, чтобы скрепить нашу дружбу навеки. Ну, как в Калифорнии? спрашиваю я. Солнечная и шикарная, прямо как я. Стефи хрипло смеётся, и я буквально вижу, как она отбрасывает назад свои длинные светлые волосы. Я буквально создана для Лос-Анджелеса. И ты. Сама увидишь, когда закончишь колледжи и приедешь. Я улыбаюсь. Да. Музыка на заднем фоне становится то тише, то громче, гремят вешалки в шкафу. Ты куда-то собираешься? Ага. Сейчас включу громкую связь и буду собираться, ладно? Ну, как там у тебя дела? Попрощались с папой? Да. Всё нормально. Мы сходили в кафе. Саймон всё такой же красавчик. Стефи, фу. Но я не в силах сдержать смех. Ну, он же не мой папа. Говорит Стефи самым сексуальным своим тоном, так что до жуть берёт. Если бы я захотела, То стала бы миссис Саймон Денис. Я была бы твоей мамочкой. Замолкни. Какие глупости. И потом, он гей, напоминаю я. Ты не в его вкусе. Слава богу. В том-то и дело, Стефи драматически вздыхает. Блин. Он всё ещё носит те свои шикарные очки. Ах, не надо, не отвечай. Почему любовь так жестока? Я закатываю глаза. Думаю, ты как-нибудь переживёшь, если Саймон не ответит тебе взаимностью. Да всё нормально. Я утоплю печаль в водке с содовой. А окончательно меня утешит какой-нибудь горячий чувак. А ты? Сегодня вечером тебя ждут красавчики-студенты. Я едва удерживаюсь, чтобы не фыркнуть. Завтра лекции. Я сегодня просто отдыхаю. Почему-то я выговариваю это с трудом. И Стеффи сразу понимает, что дело нечисто. Что у тебя там творится, Элисон? мягко спрашивает она. Всё в порядке. Трудный вечер? Бесполезно ей врать. Да, немножко. Не знаю почему. Музыка на заднем плане смолкает. Нравится мне это или нет, но Стеффи теперь полностью переключилась на меня. Хочешь поговорить? спрашивает она. Я молчу. Однако она достаточно хорошо меня знает, чтобы понять, что я киваю. Стив начинает говорить вещи, которые давно мне известны, но о них слишком часто приходится напоминать. Мы не статическая единица. Мы победили систему. Много лет мы никому не были нужны. Ну и плевать. Мы взорвали систему. Выросли без семьи, всеми отвергнутые, никому не нужные. К чёрту! Мы закончили школу. Обе поступили в колледж. Не попали в тюрьму. Не колемся. Мы даже никогда не убегали и не шлялись по улицам. Мы не попадали в статистику, повторяет она с ударением. Мы жили в плохих семьях, жили в неплохих, неважно. Ты меня слышишь? Подробности роли не играют. Я не хочу жить прошлым, и ты не хочешь. Мы туда не вернёмся. Всё закончилось. Мы, блин, не статистические единицы и никогда ими не будем. Мы исключения. Мы исключительны. Тебе ясно? Я вновь киваю. Да. Пока не появилась Стефи и не вытащила меня на свет, хотя бы в минимальной степени, я была не девочкой, а улиткой. Ну, что ещё? спрашивает она. Что мы делаем? Каждый божий день я перекатываю снабок и протягиваю руку, чтобы выключить маленькую настольную лампу, которая меня слепит. Думаем о будущем и не оглядываемся назад. А о большом будущем, повторяет стиши. А почему нас ждёт большое будущее? спрашивает она. Потому что ты заставила нас учиться. Ты знала, что образование очень важно, что это нас спасёт. Стефи вовсе не хвастает, когда принуждает меня повторять это. Просто мне не помешает лишний раз оценить то, что проделали мы обе. И Стефи имеет право ставить наши достижения себе в заслугу, поскольку она угрозами, ласками и подкупом добивалась моих контактных данных при каждом переезде. Она постоянно поддерживала со мной связь, даже когда нас разлучали. Стефи Единственная причина, по которой я принялась за учёбу, она сумела внушить мне, что это необходимо для выживания. И ты поступила в колледж. Хороший колледж. А ты получила стипендию в университете Калифорнии. Никому это не удаётся. Никому, подчёркиваю я, как бы желая напомнить себе, чего добилась Стафи. Упорный труд и яростная решимость вполне окупились. Стейффи в гораздо большей мере, чем я, может служить статистическим исключением. Мы добились всего этого, продолжает она, потому что не забывали о своей цели. Я смотрю в потолок. И потому что ты обо мне заботилась. Мы заботились друг о друге. Стейффи делает паузу. Помнишь, как ты меня выручила? Я не хочу об этом говорить. Она ненадолго замалкает. Ладно. Но ты тоже обо мне заботилась. Почему ты сейчас этого не позволяешь? Потому что я крепкий орешек. Я невольно смеюсь. О, да. Ну я просто хочу, чтобы ты знала, что я всегда готова помочь. Я для тебя что угодно сделаю. Конечно, я не сомневаюсь. Слушай, Элисон. Да? Тебе в конце концов повезло. Учти. У тебя есть Саймон. Не забывай этого. Когда мы решили, что все сроки прошли, когда казалось, что нам уже не нужна никакая семья, ты вдруг нашла отца. У тебя есть место, которое ты называешь домом, и куда можешь ездить на каникулы. Пусть даже Саймон появился в твоей жизни поздно, не думай, что это ничего не значит. Ты побила все рекорды. Тебя удочерили аж в 16 лет. Но это нечестно. Я не могу удержаться. Когда Стэфи так говорит, меня начинает мучить совесть. Я зажимаю рот рукой, чтобы подавить рыдания, грозящие прорваться. Мне не сразу удаётся успокоиться. Я жду, пока мой голос не начинает звучать ровно, бесстрастно. А тебя не удочерили. Мне в этом и не нуждалась. Я ведь болела, Элисон. Кому нужен ребёнок, больной раком? А потом, через много лет, когда я поправилась, Я перестала нуждаться в них. В них, а значит, в Жуан и Кель Кантерах. Стефи переехала к ним примерно в то же время, когда Саймон забрал меня. Но Жуан и Кель не удочерили Стефи. Они просто дождались, когда ей стукнет 18, и отпустили её на все четыре стороны. Ни поддержки, ни семьи, ни безопасной гавани. Даже закалённая и независимая Стефи Была потрясена, когда Джан и Кел вежливо дали ей понять, что их обязанности в качестве приемных родителей закончены. Вот такой подарок на выпускной. Я этого им никогда не прощу. Даже не знаю, что сказать о Джан и Келе. Как отнестись к тому, что они отказались от самой замечательной девочки на свете, от девочки, которая могла стать их дочерью. Как всегда, Стейфи заполняет тишину. Слушай, Элисон, я была как бомба замедленного действия. Ты же знаешь, большой риск. И вообще, зачем мне добрая семья с тремя собаками, если есть ты? Слышишь? Да. И всё-таки я сомневаюсь. Хей, перестань, резко говорит Стефи. Не раскисай там. Что я всегда говорю? У меня голова идёт кругом. Не знаю. Держись за друзей. Помнишь? У меня есть ты. У тебя есть я. Если тебе повезло и ты нашла в этом жестоком мире одного, хотя бы одного человека, ради которого стоит бороться, который тебя любит, доверяет тебе, который ради твоего благополучия убьёт любого, тогда держись за него крепко, потому что может быть, это всё, что у тебя есть в жизни. Так вот, нам повезло. уверенно говорит Стефи. Да. Будет больно, а потом перестанет. Да. Повтори. Будет больно, а потом перестанет. Повторяю я, хотя и сомневаюсь, что верю в это. Я не такая сильная, как Стефи, и мне по-прежнему обидно думать о прошлом. Пусть даже худшее позади, я до сих пор ощущаю неумолимую, всепоглощающую боль. с которой не могу справиться. Возможно, я просто сломалась. Стефи, ты никакая не бомба. Для многих потенциальных родителей ты была просто слишком хороша. Вот и всё.